«Дуглас Смит. Российская миссия. Забытая история о том, как Америка спасла Советский Союз от гибели», читает Дмитрий Чепусов. Посвящается Стефани. «Изжет и, и палит. В полуденном зное вся жизнь замерла. В заснувшем покое земля разметалась и тайну хранит. Не звука. Порой лишь вихрь налетит, промчится по пашне столбом огневым и, к небу взметнувшись, исчезнет, как дым. Бездонное небо сурово и строго. Там пусто, там умерли боги. И больше не внемлют страданиям людей. Иссохла земля. Нет больше ни рос, ни дождей. Кормили цениво, что тешило взоры простором колосьев безбрежных, как море, не радует больше людские сердца. Дыхание смерти над миром. Печаль без конца. Гелиже. Бугурслан, Россия, 1922 год. Дубровина. Голод в Средневолжском крае в 20-30-е годы двадцатого 20 века. Может показаться, что пытаться убить людей интереснее, чем пытаться сохранить им жизнь. Но не стоит полагать, что это действительно так. Джордж Маклинток. Американская администрация помощи. Самара. Россия. 1922 год. Пролог. Ужасающее открытие мистера Вольфа. Осенью 1921 года в официальных рапортах стали появляться шокирующие новости. Когда в начале января 1922 года председатель местного сельсовета товарищ Марков обыскал дом бедного крестьянина Бартенева в селе Бартеневка, Пугачевского уезда, он нашел большую катку свежего мяса. Заподозрив неладное, Марков спросил Бартенева, что это за мясо, и Бартенев признался, что в катке «человечина». Он сказал, что накануне вместе с голодающими родственниками убил незнакомца, который остановился у них на ночь. Марков докладывает, зарезали вместе с женой, сняли кожу, вынули все внутренности, даже распороли и очистили кишки. Голову, ступни, ног, кисти, рук зарыли во дворе в снегу, а печень, легкие и сердце 6 января зажарили и съели. В вынутом из печи чугуне со щами оказалось вареное человечье мясо. В соседней Ивановке женщину застали за поеданием трупа мужа, умершего от голода. Когда шокированные власти попытались унести останки из дома, чтобы похоронить, как полагается, она запротестовала, крича «Не отдадим, съедим сами, он наш собственный, этого у нас никто не имеет права отобрать». Примерно в то же время в селе Ивантеевка арестовали двух женщин – Волкову и Дружинину. Они убили 14-летнюю девочку, тело которой затем разрезали, приготовили и съели. Некоторые из этих историй начали просачиваться в прессу. Даже в «The New York Times» в мае 1922 года вышла статья о выставке кошмарных фотографий каннибалов и их жертв, устроенной в Кремле неподалеку от приемной Ленина. «Книга о голоде. Экономический, бытовой, литературно-художественный сборник. Самара, 1922 год». В эти жуткие истории верилось с трудом. Мало кто мог представить себе, что голод действительно толкает людей на подобные вещи. Один человек решил отправиться на поиски правды. Поставив перед собой задачу обнаружить вещественные доказательства каннибализма, весной 1922 года Генри Вольф, школьный учитель истории из Агая, несколько недель путешествовал по Самарской губернии, которая находится на Волге, в нескольких сотнях километров к юго-востоку от Москвы. Чиновники Меликесского уезда рассказали ему об отце, который убил и съел двух своих малолетних детей. Он признался, что их мясо на вкус было слаще свинины. Не прекратив поисков, Вольф в конце концов обнаружил необходимые доказательства. На первый взгляд, приведенная ниже фотография кажется непримечательной. Смотрите в приложении. На ней изображены шесть человек в зимней одежде, две женщины и четверо мужчин. Их лица не выражают никаких эмоций. Но затем мы замечаем нечто ужасное на доске, неровно лежащее на паре ящиков. Это две женские головы, фрагмент грудной клетки, рука... И, судя по всему, череп ребенка. Черепа взрослых вскрыты. Каннибалы ели не только плоть, но и мозг своих жертв. Вольф на снимке второй справа. Его сопровождают советские переводчики и чиновники. На его лице можно заметить известное удовлетворение. Он достиг своей цели и, наконец, заполучил неопровержимые доказательства, на поиски которых приехал в Россию. Возможно, Вольф нашел ответ, который искал, но столетия спустя этот снимок вызывает у нас немало вопросов. Что Вольф вообще делал в России? Что толкнуло молодого американца преодолеть полмира и приехать в далекий край на поиски этих ужасов? И почему советское правительство, недавно провозглашенного социалистического государства Владимира Ленина и партии большевиков, стремившиеся к мировой революции и уничтожению капиталистического строя, помогло Вольфу раскрыть, а также задокументировать и обнародовать свой ужасный провал со снабжением собственного народа продовольствием. Если присмотреться, подсказкой для ответа на эти вопросы станут три буквы, отпечатанные на ящике в центре кадра. АРА. Когда в стране разразился страшный голод, советское правительство пригласило американскую администрацию помощи, АРА, Детище будущего президента США Герберта Гувера, надеясь, что она сумеет спасти Россию от гибели. На протяжении двух лет Ара кормила более 10 миллионов мужчин, женщин и детей на территории площадью свыше 2,5 миллионов квадратных километров, руководя самой крупной на тот момент гуманитарной миссией в истории. Деятельность Ара предотвратила катастрофу неизмеримых масштабов гибель миллионов людей, серьезные общественные волнения и, вполне вероятно, крах советского государства. Завершив свою миссию к лету 1923 года, американцы вернулись домой. Перед их отъездом руководители советского государства осыпали организацию благодарностями и пообещали, что никогда не забудут о том, как Америка им помогла. «Великодушный и справедливый поступок», писал Маккиавелли в своих рассуждениях о первой декаде Тита Ливия – производит больше действия на сердца людей, чем насилие и варварство. Макиавелли, Государь. Рассуждение о первой декаде Ливия. Макиавелли ошибался. Советское правительство вскоре начало стирать воспоминания об американской благотворительности, а все то, что стереть было невозможно, стало подвергаться ужасным искажениям. Но занимались этим не только русские. Хотя американцы с большим интересом следили за работой Ара, вскоре память о достижении Гувера померкла. Когда 10 лет спустя, во время Великой депрессии, Гувер ушел с поста президента, проиграв выборы, история его необычайной гуманитарной миссии оказалась забыта. Теперь, по прошествии целого века, мало кто в Америке и России вообще слышал о Бара. Своей аудиокнигой я надеюсь это исправить.